Часть четвертая. «Октав, можно задать тебе вопрос? Давай. Почему ты не снимаешь обручальное кольцо? Потому что оно напоминает мне песню Coldplay "Amsterdam". Я слушал ее с девушкой, которая гладила меня по щеке. Примечание Coldplay британская рок-группа, год основания 1996. Потому что это было очень сильное переживание потому что кольцо символизирует абсолют, и все остальное теряет смысл, потому что ни одна женщина мира не сравнится в постели с моей женой, потому что кольцо – это память о том, как одна швейцарка свела меня с ума, и я сказал, хочу прожить с тобой всю жизнь, а ты – и она кивнула. Единственный ответ еще более безумный, чем вопрос – «Тебе пришлось бы отрезать мне палец, чтобы снять это кольцо. Ну вот, я уже плачу. Прости, ты такая утонченная натура. Не стоило тебя расстраивать. Ухожу. Пометь меня хэштегом «Не снимай маску». Ты задолбал. Твоя жена всегда побеждает, потому что ее здесь нет. Я принимаю еще немного кей» чтобы перейти на следующую ступень, ведущую к эгрегору. Примечание. Эгрегор – архетип, групповое сознание, дух времени, форма, рожденная мыслью, мысль материальна. Единое энергоинформационное пространство, которое образуется за счет энергии, объединенных какой-либо общей идеей, интересом, страстью, людей. Понятие используется в эзотеризме и оккультизме. Душа моя оборачивается призраком. Китамин позволяет воплотить на практике оккультные тезисы верховного волосатика-бородача Жозефена пиладана Можно отделиться от тела и отправиться в путешествие между реальностью и вымыслом, то есть стать другим через мысль. Феномен декорпорации под Кей доказывает существование души. Сущность, отделённое от тело, блуждающее по вселенной сознание, способное расстаться с мозгом, чтобы оглядеть окрестности, а потом вернуться в телесную оболочку». Много тысячелетий теологи всего мира искали доказательства существования сознания, не зависящего от тела. Не суетитесь, уважаемый святой Августин. Достаточно принять двойную дозу кета, подождать пять минут, и дело в шляпе. Я смотрю на потолок, он опускается на меня, и я боюсь закончить спрессованным, как шедевры Сезара, скульптора, лучше всех остальных, изобразившего наше уничтожение. У меня насупленный вид, осунувшееся лицо, покрасневшие глаза человека, праздновавшего до упора, хотя праздновать нечего». Не обращайте внимания, если я заменю местоимение первого лица на местоимение третьего. Сидящий у стойки бара Джои Стар спрашивает актава: Ты в норме? Примечание – Дидье Марвиль, более известный под сценическим именем Джои Стар, родился в 1967-м, французский рэпер, актер, продюсер и композитор. Ответа он не получает. Октав молчит, смотрит на него в упор, потом опускает глаза на экран своего телефона. Джой Стар решает, что Октав злится, но не помнит почему. Внезапно ему приходит сообщение. «Я в порядке, а ты?» Это дурной знак, когда общаться с находящимися рядом друзьями удается только короткими сообщениями на сотовой. Джой Стар достает из кармана пиджака бутылку одеколона, выпивает одним глотком, чтобы поправить здоровье, и отправляет октаву эмотикон, кругляш с глазками». Они отлично общаются без слов с тех пор, как познакомились на хип-хоп-вечеринке в ангаре пятнадцатого округа. Это своего рода чудо. Им была предопределена взаимная неприязнь или полное безразличие друг к другу, а иногда и потасовки. Их дружба удивляет только посторонних. Оба чувствуют себя моряками, потерпевшими кораблекрушение на сорокопушечном фрегате «Медуза» и отчаянно цепляющимися за лот. Эмотикон – практичная вещь в случае церебральной заторможенности, но оба наших поэта, находясь в крайней опасности, предпочитают французский язык. Обмен СМСками продолжается. Октав. Ну чего? Чего мы ждем? Почему не поджигаем этот мир? Джои Стар. Он должен был взлететь на воздух много лет назад. Октав. Дрожи буржуазия, санкелоты в городе. Они мыслят одинаково и гордятся этим как идиоты. Джой Стар. Ты кто-то вроде Бернардо? Примечание. В американском черно-белом фильме «Знак Зорра» 1920 режиссера Фреда Нибло Бернардо в исполнении Тотто Дюкроу немой помощник Зорра в исполнении Дугласа Фербенкса. Актав, проницательность делает тебе честь. Джои Стар, ты что, разделяешь его идеалы?» Октав лезет в правый карманчик джинсов, тот самый, где все наркоманы держат порошок, думая, что никто этого не знает и не видит, хотя именно там легавые ищут наркотик в первую очередь, если задерживают человека. Он небрежным жестом кладет руку на стойку, Джой Стар касается его ладони, и через полсекунды заветный продукт оказывается у него». Он посылает другу на телефон рисунок унитазного сиденья. Октав остается один и успевает напечатать. Октав. Наркотик мешает мне говорить, заставляя писать. Я наркоман по профессиональной необходимости. Свет меняется с ярко-розового на рубиновый и освещает его, как софит актера на сцене «Олимпии». Потолок начинает сочиться кровью. Трудно определить, где мираж, наваждение, а где лицо в сером тумане антарктического бассейна из сланца. Октав сидит на табурете, а душа его плавает по водам. Его горизонт – стена, истекающая карамелью, на которой горит неоновая вывеска «Карбоновые мыши» в 3D, обрамленная воображаемыми факелами. Примечание – карбоновые мыши, беспроводные лазерные мыши Престижио из коллекции Рейсер. А мир уклончив, он идет окольными путями».